Глава двадцать седьмая «Только если бы не жалко бросить, что заведено, трудов положено много, махнул бы на все рукой, продал бы, поехал, как Николай Иванович, Елену слушать», — сказал помещик, сосветившую его умное старое лицо приятную улыбкой. «Да вот не бросайте же», — сказал Николай Иванович Свияжский. Стало быть, расчёта есть. Расчёт один, что дома живу. Ни покупное, ни нанитое. Да ещё всё надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, это пьянство, распутство. Все переделились, ни лошадёнки, ни коровёнки. С голоду дохнет. А возьмите его в работники наймите. Он вам наровит на портить. Вы да шок мировому судье. За то и вы пожалуйтесь мировому судье, сказал Свияжский. Я пожалуюсь. Да ни за что в свете. Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе. Вот на заводе взяли задатки, ушли. Что ж, мировой судья оправдал. Только и держится всё волостным судом до да старшиной. Этот отпорет его по старинному. А не будь этого, бросай всё, беги на край света. Очевидно, помещик дразнил Свияжского, но Свияжский не только не сердился, но, видимо, забавлялся этим. Да вот ведь ведём же мы свои хозяйства без этих мер, сказал он, улыбаясь. Я Левин, они, он указал на другого помещика. — Да, у Михаила Петровича идет. А спросите-ка, как? — Это разве рациональное хозяйство? — сказал помещик, очевидно, щеголяя словом «рациональное». — У меня хозяйство простое, — сказал Михаил Петрович. — Благодарю Бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички. Батюшка, отец, вызволь. Ну, свои всё соседи мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть. Только скажешь, помните, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда. Посев ли овсяный, уборка сена, жнитво. Ну и вы говоришь, по сколько стягло? Тоже есть бессовестные и из них, это правда. Левин, зная давно эти патриархальные приемы, переглянулся с Свияжским и перебил Михаила Петровича, обращаясь опять к помещику с седыми усами. — Так вы как же полагаете, — спросил он, — как же теперь надо вести хозяйство? — Да так же и вести, как Михаил Петрович. или отдать исполу или в наемных мужикам это можно но только этим самым уничтожается общее богатство государства где земля у меня при крепостном труде и хорошим хозяйством приносила сам девят она исполу принесёт сам третей погубила Россию эмансипация свяязский поглядел улыбающимися глазами на левина и даже сделал ему чуть заметный насмешливый знак, но Левин не находил слов помещика смешными. Он понимал их больше, чем он понимал Свияжского. Многое же из того, что дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и неопровержимым. помещик очевидно говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведён, был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своём деревенском уединении и со всех сторон обдумал. Дело изволите видеть в том, что всякий прогресс совершается только властью, говорил он, очевидно, желая показать, что он не чужд образованию. Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра, возьмите европейскую историю, тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель и тот вводился у нас силой, ведь сахой тоже не всегда пахали. Тоже ввели её, может быть, при уделах, но, наверное, ввели силою. Теперь в наше время мы, помещики, при крепостном праве ввели свое хозяйство с усовершенствованиями, и сушилки, и веялки, и воска навоза, и все орудия, все мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права, У нас сотни ли власть, и хозяйство наше, то, где она поднята на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию, так я понимаю. — Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, — сказал Свияжский. — Властенец. Кем я его буду вести, позвольте спросить? — Вот она. Рабочая сила главный элемент хозяйства, подумал Левин. Рабочими. Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает: напиться как свинья, пьяный и испортит всё, что вы ему дадите. Лошаде поит, сбрую хорошую оборвёт. Колесо шинованное сменит, пропьёт в молотилку шкворень пустит, чтобы её сломать. Ему тошно видеть всё, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей. Общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же до да с расчётом, и он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства. Левина не интересовало это, но когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьёзного мнения, то, что уровень хозяйство спускается, и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо, сказал он. Я не нахожу, уже серьёзно возразил Свияжский. Я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство, и что напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, Не то, что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего. Ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина. Он не знает, что ему выгодно, что не выгодно. Итальянская бухгалтерия, сказал иронически помещик. Там как ни считай, как вам всё перепортят. Барыша не будет. Зачем же перепортят дреную молотилку, российский топчечок ваш, сломают, а мою паровую не сломают. Лошадёнку российскую, как это, тосканской породы, что за хвост таскать? Вам испортят, а заведёте першеронов или хоть битюков, и их не испортят. И так всё. Нам выше надо поднимать хозяйство. Да было бы из чего, Николай Иванч. Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, так мне першеронов не купить. А на это банки, чтобы последние с молотка продали. Нет, благодарю. Я не согласен, что нужно и можно поднять ещё выше уровень хозяйства, сказал Левин. Я занимаюсь этим, и у меня есть средства. А я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я, по крайней мере, на что не затрачивал деньги в хозяйстве, всё с убытком. Скотина убыток, машина убыток. Вот это верно. засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помещик с седыми усами. "И я не один", продолжал Левин. "Я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело. Все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Но вы скажите, что ваше хозяйство выгодно?" сказал Левин, и тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолётное выражение испуга. которое он замечал, когда хотел проникнуть далее в приёмных комнат ума Свияжского. Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был не совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за 500 рублей вознаграждения учёл их хозяйство. и нашел, что оно приносит убытка три тысячи с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки. Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияжского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя. «Может быть, невыгодно». — отвечал Свияжский. — Это только доказывает, или что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты. — Ах, рента! — с ужасом воскликнул Левин. — Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут! Стало быть, нет ренты. Как нет ренты? Это закон. То мы вне закона. Рента ничего для нас не объяснит, а напротив, запутывает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть Хотите простокваши? Маша, пришли нам сюда простокваши или малины? Обратился он к жене. Нынче замечательно поздно малина держится. И в самом приятном расположении духа Свияжский встал и отошёл, видимо предполагая, что разговор окончен на том самом месте, где Левин указал, что он только начинается. Лишившись собеседника, Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что всё затруднение происходит от того, что мы не хотим знать свойств привычек нашего рабочего. Но помещик был, как и все люди, самобытно и уединённо думающий, тук к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и любит свинство, и чтобы вывести его из свинства нужна власть, а её нет. Нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха. От чего вы думаете, говорил Левин, стараясь вернуться к вопросу, что нельзя найти такого отношения к рабочей силе, при которой работа была бы производительна. Никогда этого с русским народом без палки не будет. Власти нет, отвечал помещик. Какие же новые условия могут быть найдены, сказал Свияжский, поев простакваши. закурив папиросу и опять подойдя к спорищам. Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены, сказал он. Остаток варварства, первобытная община с круговой порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остаётся свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак падённый фермер и из этого вы не выйдете но европа недовольна этими формами недовольна ищет новых и найдёт вероятно я про то только и говорю отвечал левин почему же нам не искать с своей стороны потому что это всё равно что придумывать вновь приёмы для постройки железных дорог они готовы придуманы. Но если они нам не приходятся, если они глупы, сказал Левин. И опять он заметил выражение испуга в глазах Свияжского. Да, это мы шапками закидаем. Мы нашли то, чего ищет Европа. Всё это я знаю, но извините меня, Вы знаете ли всё, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих? Нет, плохо. Этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульце, Деличевское направление. Потом вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального Лоссалевского направления. Мильгаузенское устройство это уже факт. Вы верно знаете. Я имею понятие, но очень смутное. Нет, вы только говорите. Вы верно знаете, всё это не хуже меня. Я, разумеется, не социальный профессор, но меня это интересовало. И право, если вас интересует, вы займитесь. Но к чему же они пришли? Виноват. Помещики встали и Свияжский Опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приёмных комнат его ума, пошёл провожать своих гостей.